Вскоре их, каждого в отдельности, тайно доставили к императору. Нерон объявил Церватию и Милиху, что их участие в заговоре против него вместе с другими лицами раскрыто, и они заслуживают смертной казни. Но к радости заговорщиков казни не последовало. Император предложил им для искупления вины тайно информировать о других заговорщиках. Церватию Милиху, которым была дарована жизнь, не составляло особого труда добывать сведения, так как они входили в число заговорщиков, хотя и в качестве второстепенных. При этом Церватий тайно освещал деятельность Милиха, а Милих – Церватия. Когда все участники заговора с помощью Милиха и Церватия были выявлены, и их планы стали известны Нерону, наступил момент реализации собранных материалов. По указанию императора, негласно от других, были задержаны Сцевий и Натал, как главные организаторы заговора. Пока с ними разбирались помощники Нерона и сам император, за остальными заговорщиками продолжалось скрытое наружное наблюдение негласными сотрудниками префекта. Вначале цеви и Натал Модоброси молчали, но недолго. Вскоре они назвали практически всех участников заговора, в том числе Церватия и Милиха. После этого Нерон дал указание, чтобы до находившихся под скрытым наружным наблюдением мятежников дошли сведения о том, что Сцеви и Натал назвали их имена. После такой информации за ними установили открытое и демонстративное наблюдение. Вооруженная стража расположилась вблизи домов заговорщиков, но не входила в них. Этим император рассчитывал вызвать у них необходимую ему реакцию. И вот один за другим мятежники стали заканчивать жизнь самоубийством, перерезая вены на руках и ногах в горячих ваннах. Только эпихарда задушила себя собственным шарфом. Таким образом, Нерон добился того, чего хотел. Он позаботился о сохранении жизни только с Цевию и Наталу. Милих и Церватий являлись в данном деле свидетелями. При этом император особо отметил разведывательную деятельность Милиха, которого наградил крупной суммой денег, и к его имени было добавлено слово «спаситель». Эфтибида – Имитробий, греческая куртизанка Эфтибида, являлась тайным информатором представителя римской государственной администрации Гая, которому стало известно, что гладиаторы, возглавляемые Спартаком, организовали заговор. В связи с этим Гай поручил ФТБД организовать тайный сбор информации о заговорщиках, чтобы узнать об их замыслах, планах и так далее. Для выполнения этого задания перед ней был расшифрован тайный информатор, актер Митробий находившийся в дружеских отношениях с некоторыми гладиаторами из числа заговорщиков и посещавшим места их собраний в таверне. Параллельно Гай использовал тайного агента Сильвия Гордения Вереса для ведения скрытого наружного наблюдения за участниками заговора и подслушивания их разговоров. На основе полученной от Сильвия информации Гай ориентировал Эфтибиду и метробия о месте нахождения заговорщиков, линии поведения и прочее. В 70-м году до нашей эры